«Сравнительно? По сравнению с чем?» — выкрикнул Ринсвинт и, схватив высокую зеленую бутылку, наполненную медузным вином из морского винограда, силой метнул ее в главного гостеприимца. Тот вскинул руку, словно отводя удар. С его пальцев сорвалось потрескивающее октариновое пламя, воздух внезапно загустел и стал маслянистым на ощупь, что указывало на мощный разряд магической энергии. Брошенная бутылка замедлила полет и, неторопливо вращаясь, повисла в воздухе. В то же самое время какая-то невидимая сила подхватила Ринсвинда, швырнула через всю комнату и пришпилила в очень неудобном положении к дальней стене. Он так и остался висеть, хватая воздух яростно перекошенным ртом. Гархартра опустил руку и медленно вытер ее амантию. — К твоему сведению, это не доставило мне никакого удовольствия. — Я заметил, — пробормотал Ринсвиндт. — Но почему вы хотите принести нас в жертву? — спросил Два Цветок. — Вы же нас почти не знаете. — В том-то все и дело. Несколько невоспитанно приносить в жертву друга. Кроме того, на вас было м -м, указано. Я почти ничего не знаю о том Боге, о котором идет речь, но он достаточно недвусмысленно высказал свои пожелания на ваш счет. Послушайте, мне пора бежать. Столько всего надо организовать. Главный гостеприимец открыл дверь и вышел, но тут же снова появился на пороге. Прошу вас, чувствуйте себя как дома и ни о чем не беспокойтесь. Но ведь ты фактически ничего нам не сказал, провыл два цветок. «Зачем вам что-то знать? Все равно завтра утром вас принесут в жертву», — ответил Гархастра. «Спокойной ночи. Во всяком случае, относительно спокойной». Он закрыл дверь. Короткое актариновое мерцание, пробежавшее по ее контуру шаровой молнии, позволяло предположить, что теперь даже самый талантливый слесарь не справится с ее запорами. дин динь дон надрывались колокольчики вдоль окружной сети, оглашая своим звоном заполненную светом луны и ревом краепада ночь. Тертон, смотритель 45-го участка, не слышал подобного тризвона с той самой ночи, когда пять лет назад в сеть угодило гигантское чудовище Кракен. Он высунулся из своей хижины, которая за неимением на данном участке подходящего островка была построена на деревянных сваях, вбитых в дно моря, и уставился в темноту. Раз или два ему показалось, что он заметил вдалеке какое-то движение. Строго говоря, ему следовало бы сплавать туда на лодке и выяснить причину поднятой какофонии. Но в холодной и сырой темноте эта идея показалась не такой уж замечательной. Он захлопнул дверь, обернул вокруг бешено звякающих колокольчиков кусок мешковины, и попытался снова заснуть. У него ничего не вышло, потому что теперь загудели верхние веревки окружной сети, словно на нее наскакивало что-то большое и тяжелое. После нескольких минут, проведенных в разглядывании потолка и упорных потугах не думать о длинных толстых щупальцах и глазах величиной спрут, Тертон задул фонарь и приоткрыл дверь. Что-то и впрямь приближалось вдоль сети передвигаясь огромными скачками, покрывая по нескольку метров за раз. Оно перепрыгнуло через Тертона, и тот на мгновенье узрел нечто прямоугольное со множеством ножек, увешенное водорослями и, хотя оно не имело никаких черт, по которым он мог судить об этом, не на шутку рассерженное. Хижина, когда сквозь нее пронеслось чудовище, разлетелась в щепки. Но Тертон, уцепившись за окружность сеть, спасся. Несколько недель спустя его подобрал возвращающийся спасательный флот, а впоследствии он бежал из крула на угнанной линзе, обнаружив у себя потрясающую силы гидрофобию. Много трудностей ему пришлось перенести, но в конце концов Тертон добрался таки до Великого Нефа. Однако даже эту область, которая была настолько засушливой, что фактически там наблюдался отрицательный уровень осадков, Тертон счел до неуютного сырой и промозглой.